За окном сгущались сумерки, и лёгкая прохлада проникала в камеру. Роджерс протяжно выдохнул и посмотрел на кусочек потемневшего неба, который мог разглядеть сквозь маленькое окошко. Где-то там загорались первые звёздочки, напоминавшие ему в тот момент потерянных близких. Роджерсу до сих пор казалось, что они просто куда-то уехали и сейчас живут в другом городе. Более красивом, более миролюбивом, более... человечном. И рано или поздно, но он обязательно отправится к ним, встретиться тепло обнимет жену и сыновей. После чего у него не возникнет даже мысли о том, что они могут быть не вместе. Ведь тогда... «Беннет?» — неподалеку раздался знакомый женский голос. Повернув голову, он встретился взглядом с улыбчивой блондинкой. А вот только на этот раз на ее лице читался испуг и непонимание. «Беннет, что происходит? Мне сказали, что ты...» «Лизи». «Здравствуй!» Устало поприветствовал ее Роджерс, сидя на сыром полу. «Приятно, что еще не все в этом городе считают меня монстром». «Что? О чем ты говоришь?» Работница в подошла ближе, сжимая в руках сумочку. «Беннет, я просто не могу в это поверить! Ты же не такой! Ты не мог убить Клару и ее дочерей!» «А факты говорят об обратном», — хмыкнул он. «Но ты не переживай, все под контролем». «Под каким контролем?» внезапно воскликнула женщина ты с ума сошел роджерс на ее глазах проступили слезы она отбросила сумочку и попыталась стянуть кольцо с небольшим зеленым камушком но шло оно туго только тогда беннет вскочил на ноги и подбежал к решетке схватив женщину за руки. лизи прошу не надо умоляюще произнес он да что же это женщина мотнула головой словно прогоняла наваждение а потом вцепилась в рукава арестованного «Я не могу поверить, Беннет, что ты был способен на такое! Нет, нет, нет, даже не пробуй меня убедить в ином! Я не могу, не хочу, Беннет!» Слезы бежали по ее щекам, смывая дорогую косметику. Но даже сейчас лизи выглядела прекрасно. Роджерс понимал, сколько боли причинил окружавшим его людям, но уже не мог ничего изменить. Вместо этого он притянул ее к себе и прошептал на ухо. «Прошу, перестань!» Уже совсем скоро всё встанет на свои места, и мы вернёмся. Мы?» лизи чуть отстранилась и вопросительно уставилась на него. «Я... не понимаю, Беннет...» «Я этого и не прошу», — мягко улыбнулся он. И тогда женщина узнала в нём прежнего Роджерса, в которого была влюблена вот уже три года. «Прошу только поверить, могу ли я на это рассчитывать?» «Беннет», — произнесла она одними губами, — «да, я верю тебе». «Вот и хорошо», – благодарно кивнул он, а это, – погладил ее пальцы, на одном из которых осталось кольцо, – «пусть останется с тобой, на память о том, что я когда-то был добрым и хорошим человеком». «Ты не изменился», – Лиззи провела ладонью по его щеке, а потом не удержалась от порыва и потянулась к его губам, и на этот раз он не отстранился, как бывало это прежде. Роджерс нежно поцеловал женщину и отступил во мрак камеры. «Прости», – прошептала лизи облизнув губы, будто боялась потерять вкус поцелуя. «Я верю и жду Беннет». «Мисс Браун!» – позвал ее помощник шерифа, что дежурил сегодняшнюю ночь. «Думаю, что вам пора». «Да, простите». лизи отвернулась и быстрым шагом направилась к выходу. Роджерс проследил за ней, при этом встретившись с хмурым взглядом Фелтона. Никто не сказал ни слова. Оба понимали, что время все расставит по своим местам. Именно на это и рассчитывал Беннет.